в лагере. Мальчик проснулся. Ночь была на исходе, небо на востоке наливалось теплом. Костер почти совсем подтух, к пеплу уже можно было прикоснуться рукой. Ему опять снился зыбкий сон. Мертвый белый голубь на траве, с кровью на грудке. Жаркий ветер в бушующем лесном пожаре. Деревья, словно рыбьи кости, истекающие пламенем, извергая огромные оранжевые брызги, это горели леса за бабиной лачугой. Сестра ушла, оставив только закрытую флягу под брезентовой палаткой. Судя по листьям внутри, она там и не ложилась. Он потрогал девочку за плечо, там мгновенно проснулась. Показал ей жестами, что сестра ушла, и теперь он за главного. На ее лице не отразилось никаких чувств. Он не знал, что было на уме у сестры, знал только, что она защищала их от чего-то. Девочка, подозревал он, попала в беду. И ее беда, так или иначе, стала их бедой, его, бабы и сестры. Сестра завезла их в лес, как двоих детей из сказки. У него была книжка сказок, заклеенным серебристой лентой корешком, потому что она вся разваливалась. Так много он ее читал. А в сказках дети всегда оставались в лесу одни. В его сне лес горел, потому что горела бабина лачуга. «Нам нужно оставаться на месте», — подумал он. «Я вас никогда не оставлю», — обещала она. И тем не менее ушла, а они остались в лесу вдвоем. Сестра забрала их от бабы, что означало «в бабиной лачуге небезопасно». Но баба была в лачуге одна. Пожар мелькнуло у него в голове. Все в огне. Девочка наблюдала за ним, и в ее глазах слабо блеснуло осознание его мучительных мыслей. «Я пойду за тобой», — заявила она. Малек вспомнил, как увидел себя ее глазами, проницательными, блестящими и красивыми. Схватил флягу, которую сестра оставила под брезентом, и посыпал костер землей взял девочку за руку и поднял на ноги. «Мы возвращаемся», — заявил он жестами и потащил свою новую подругу из лагеря в темноту.